глава 55 глупая наложница навлекает позор на дочь коварная рабыня таит ненависть к молодой хозяйке и так фэнзе во время праздников переутомилась, и у нее случился выкидыш Два-три раза в день к ней вызывали докторов, и хозяйственными делами она пока не могла заниматься, хотя вникала буквально во все и через Пенер передавала свое распоряжение госпожа Ван. Всякие уговоры поберечь себя и не волноваться ее только сердили. Госпожа Ван чувствовала себя так, словно лишилась руки, но ничего не поделаешь, приходилось все важные вопросы решать самой, а второстепенные перепоручать Ливань но отличавшаяся добродетелями и почтительная к родителям Ливань мало что смыслила в хозяйственных делах и распустила прислугу. Тогда госпожа Ван дала Ливань в помощь Танчунь, пообещав освободить ее от этой обязанности, как только Фэнзэ поправится. Но улучшения не наступало. Надеясь на свое здоровье, Фэнзэ лезла из кожи вон, чтобы во всем быть первой, особенно во время праздников, и надорвалась, а тут еще выкидыш. Все это привело к полному истощению сил. Вдобавок через месяц открылось кровотечение, и хотя Фэнзэ не жаловалась, нельзя было не заметить, как она похудела, как пожелтело лицо, все ей сочувствовали, сокрушались, что она не бережет здоровье, а госпожа Ван строго-настрого приказал ей лечиться и ни о чем не думать. Фэнзэ сама не на шутку встревожилась, однако виду не подавала, бодрилась, по-прежнему шутила и смеялась, как ни в чем не бывало, но усиленно лечилась, в душе досадуя, что никак не может поправиться. Лишь в середине третьего месяца кровотечение прекратилось, и дело пошло на поправку, но об этом речь впереди. Между тем госпожа Ван, опасаясь, что тончу Нелеван не справятся с хозяйством, людей в саду жило сейчас довольно много, решила призвать на помощь Баучай. «На наших старух полагаться нельзя», — сказала она. «От работы отлынивают. То вином балуются, то в кости играют, то спать заварятся даже днем. Фэнзе они боятся, а сейчас им все нипочем. Одна надежда на тебя». Твои братья и сестры совсем еще юны, о них надо заботиться, а у меня времени не хватает. Случится что-нибудь, приходи ко мне, не жди, пока узнает старая госпожа. Строптивых одергивай, не будут слушаться, говори мне, чтобы из-за пустяка не вышло скандала Баучай обещала все в точности выполнять. Незаметно наступила весна. У снова начался кашель, заболела Исян Юнь, и к ней каждый день приглашали врача. Ливань и Тончунь, жившие по соседству, с утра до вечера были заняты по хозяйству. Ходить к ним с докладом служанкам было неудобно, поэтому условились каждое утро встречаться в малом расписном зале у южных ворот сада и решать все дела. После этого уходили завтракать и возвращались к себе лишь в полдень. Малый расписной зал был отведен для евнухов на время приезда государя к родным. Теперь этот зал пустовал, и по ночам здесь дежурили служанки. Погода стояла теплая, так что Ливань танчунь без особых хлопот устроились в зале. Пришлось, правда, принести туда самые необходимые вещи. Над входом висела доска с надписью «Проникайся гуманностью и осуществляй добродетель». В обиходе же зал называли «залом совета по хозяйственным делам». Служанки радовались, что всем теперь в доме заправляет Ливань, ибо знали, что по доброте она не в пример Фэнзе не станет строго взыскивать за малейшее упущение. А о Танчуне говорить нечего. Совсем девочка, она еще не выходила за двери женских покоев, и нрава была спокойного, мягкого словом кончилось с тем что слуги совсем вышли из повиновения но через несколько дней обнаружилось что танчунь только кажется доброй и мягкой а на деле решительна и строга как фэнзе В последние дни во дворце было оживленно, то и дело приезжали с визитами Ван и Гуны, чиновники, дальние родственники и друзья семей Нинго и Жунго. Одни по случаю повышения по службе, другие попрощаться в связи с уходом в отставку, третьи сообщить о свадьбе или похоронах, так что у госпожи Ван не было ни минутки свободной. Этих она поздравляла, тем выражала соболезнования». Да и с приемом гостей хватало хлопот. В общем, на домашние дела совсем не оставалось времени. И пока Ливань с Танчунь находились в малом расписном зале, заботы по дому легли на Баочай. Закончив все дела, Баочай шла с докладом их госпожи Ван и лишь после этого возвращалась к себе. Вечерами же, позанимавшись немного вышиванием, Баучай садилась в Паланкин и в сопровождении ночных сторожей объезжала сад, чтобы все проверить. Увидев, что Ливань Танчуни Баучай еще строже и дотошнее Фэнзэ, прислуга начала роптать. Только что, как говорится, избавились от дьявола, снующего по морю, как на голову свалились три демона, рыщущих в горах. Ночью и то не найдешь нескольких минут, чтобы выпить и поиграть в кости. Однажды, проводив госпожу Ван во дворец Зенцаньского Хоу на званый обед, Леваня и Танчунь вернулись в расписной зал и сели пить чай, когда вдруг вошла жена Усиндэна и доложила: «Умер Джао Годзи, брат наложницы Джао. Мы сказали об этом старой госпоже и госпоже, а они велели передать вам барышни». Она умолкла и, опустив руки, стала в сторонке ожидая указаний. Надобно вам сказать, что служанки, которые как раз в это время явились с докладами, с любопытством смотрели на ливание Тончунь, желая скорее узнать, как решат это непростое дело молодые хозяйки. Если правильно, все будут трепетать перед ними, но стоит допустить малейшую оплошность, и все пропало. Ни послушания, ни уважения ждать нечего. Одни насмешки над неопытностью. Конечно, за спиной. Жена Усиндена была себе на уме. Будь перед нею Фэнзэ, она, чтобы выслужиться, дала бы ей множество советов, и та без труда приняла бы решение. Но робкая Ливань и совсем юная Танчунь женщина помогать не собиралась. Хотела испытать молодых хозяек. Танчунь стала советоваться с Ливань, как поступить». Ливань подумала и нерешительно проговорила. «Когда умерла мать Сижень, я слышала, ей дали сорок лянов серебра на похороны. Давай сделаем то же самое, и делу конец». «Вы правы, госпожа», — поддакнула жена Усиндена, взяла у Ливань верительную бирку на право получения денег и направилась к выходу. «Ну-ка, к — окликнула ее Танчунь, и когда женщина вернулась, сказала. «Прежде чем будешь получать деньги, я хочу тебя кое о чем спросить». — Ты хорошо знаешь, что в доме у нас живет несколько наложниц. Одни родились здесь, других купили, по положению они не равны. Так вот, скажи, сколько полагается денег на похороны родственников тем и другим?» В первое мгновение жена Усиндена растерялась, но потом спокойно ответила. — Чуть больше, чуть меньше, не все ли равно? Кто посмеет вас упрекнуть? — Не имели вздор! — оборвала ее Танчунь. — Я дала бы даже сто лянов, мне не жалко. Только надо все делать по правилам. «Иначе вы сами станете над нами смеяться, да и нам будет стыдно смотреть в глаза второй госпожа». «Тогда, с вашего разрешения, я загляну в старые счета», — сказала жена Усиндена. «А так, не помнишь?» — усмехнулась Танчунь. «Ведь только этим ты всю жизнь и занимаешься. Или, может быть, ты решила посмеяться над нами? Неужели ты всякий раз проверяешь старые счета, когда идешь на доклад к второй госпоже Фэнзе? В таком случае Фэнзе к тебе чересчур снисходительно». «Что ж, принеси счета, только жива, ведь за проволочку будут ругать нас, а не вас. Обвинят в неопытности, в нерасторопности». Жена Усиндена, покраснев от стыда, быстро вышла, а служанки от изумления языки высунули. Прислуга, между тем, по очереди подходила с докладами, когда вернулась жена Усиндена со счетом в руках. Оказалось, наложницам, взятым со стороны, на похороны родственников выдают по сорок лянов, тем же, кто родился в доме, по двадцать четыре. В счете были также оговорены два случая, когда наложницам, взятым со стороны, выдали одной сто лянов, другой шестьдесят. Первый пришлось перевозить гроб с телом родителей в другую провинцию, второй — покупать место для могилы. Танчунь показала счет Ливань. «Тебе выдадут двадцать лянов серебра, а счет оставь нам». — сказала Танчунь жене Усиндена. — Мы на досуге еще поглядим. Вскоре в комнату влетела наложница Джао. Ливань и Танчунь пригласили ее сесть. — Барышня, в этом доме все меня обижают. Так хоть вы заступитесь, — выпалила она и, закрыв лицо руками, разрыдалась. — О чем это вы? — изумилась Танчунь. Кто вас обидел? — Скажите, я заступлюсь. — Вы сами меня обидели. Кому же мне теперь жаловаться? — вскричала наложница. — Да разве посмею я вас обижать? От изумления Танчунь даже с места вскочила. Ливань тоже встала и принялась ее успокаивать. — Садитесь, садитесь! — замахала руками наложница Джао. — Сейчас я вам все объясню. Сколько лет я в этом доме варюсь, словно в кипящем масле. Здесь сына родила, здесь состарилась, а сейчас оказалась хуже сижень. — Перед людьми стыдно не только мне, но и вам. — Я все поняла, — сказала Танчунь, — но порядка нарушать не могу. С этими словами она развернула счет и промолвила. — Так было заведено еще нашими предками? и этим правилам все должны подчиняться. Разве я могу что-нибудь изменить? Сижень — не исключение. Также будет обстоять дело с будущей наложницей Дзяхуаня. Так что ни о каком позоре здесь рассуждать не приходится. Сижень — рабыня госпожи, и госпожа вольна оказывать ей любые милости. Я же обязана поступать согласно правилам. «Довольные этими правилами благодарят предков и госпожу за милость. Недовольные просто не ценят своего счастья. Пусть болтают, что хотят. Госпожа, если ей заблагорассудится, может пожаловать целый дом. Меня это никак не касается. Не даст ни медика, я тоже ни при чем. Вы лучше успокойтесь, пока госпожи нет дома. Не надо шуметь». «Госпожа меня любит, но не распеняла на то, что вы по всякому поводу затеваете скандалы. Будь я мужчина и давно уехала бы отсюда и жила самостоятельно, по собственным правилам. Ну а девушке ничего не остается, как повиноваться. Поэтому госпожа и поручила мне хозяйственные дела. Я еще ничего не успела сделать, а вы сразу хотите меня заставить нарушать правила. Поступи я подобным образом, госпожа перепоручит хозяйство кому-нибудь другому. Вот тогда мне действительно будет стыдно, да и вам совестно». Сказав это, Танчунь заплакала. Наложница Джао растерялась, а потом сказала, «Раз госпожа вас любит, вы тем более должны нам делать поблажки. Неужели ради благосклонности госпожи вы готовы забыть о нас? Разве я о вас не забочусь?» — удивилась Танчунь. «О каких поблажках вы говорите? С подобными просьбами надо обращаться к своему господину. Господа ценят полезных людей, а других впутывать нехорошо это». «Не сердитесь, тетушка», — пыталась успокоить наложницу Ливань, — «не обижайтесь на барышню, она готова сделать вам любую поблажку, только не надо об этом говорить вслух». «Глупости!» — прервала ее тончунь. «Где это видано, чтобы барышни потворствовали рабыням? Да из какой стати?» Вы сами должны знать их достоинства и недостатки. А я тут при чем? — Ничего мне от вас не надо, — рассердилась наложница Джао. — Вы временно ведаете в доме деньгами. Вот я и пришла к вам. Сейчас вы, хозяйка, как скажете, так и будет. Умер ваш дядя, вы боитесь дать на похороны несколько лишних лянов серебра. Неужели госпожа вас за это осудит? Госпожа добрая, это вы все жестокие доскупы. Да Жаль, что госпожа расточает вам свои милости. Не волнуйтесь, никто в ваших деньгах не нуждается. Выйдите замуж по-другому будете относиться к Джао. У вас еще крылья не выросли, а вы хотите взлететь на самую высокую ветку. Забыли, что дерево с корней начинается!» Танчунь побелела от гнева. «О каком дяде вы говорите?» — крикнула она. «Мой дядя инспектор девяти провинций. Я знаю приличия и уважаю моего дядю, как и остальных родственников. А другого дяди у меня нет. Кто такой Джао Годзи? Почему сынова вместе с Дзяхуанем ходят в школу, а дядя за него не платит? Справедливо ли это?» «Всем известно, что я родилась от наложницы. Вот вы и ищете причины для скандала. Месяц-другой не можете спокойно прожить. Боитесь, что не все об этом знают. Хотите взять верх надо мной? Хорошо. Хорошо, что я знаю приличия. Другая на моем месте давно поругалась бы с вами». Ливань принялась утешать Танчунь, а Джао угомонилась и лишь потихоньку ворчала. Тут появилась служанка и доложила. Вторая госпожа Фэнзе прислала барышню Пенер с поручением. Наложница Джао сразу прикусила язык, любезно заулыбалась, пригласила Пинер сесть и спросила, «Как чувствует себя вторая госпожа? Я как раз собиралась ее навестить, но вот задержалась». Когда Ливань поинтересовалась, с каким делом пришла Пинер, то ответила, «Вторая госпожа Фэнзе велела передать, что, согласно правилам, которых вы, возможно, не знаете, на похороны брата тетушки Джао следует выдать 20 лянов серебра. Если сочтете нужным, можете увеличить». Сумма. С какой стати? Утирая слезы, сказала Танчунь. Кто у нас в доме получает 24 ляну в месяц? Если так разбрасываться деньгами, можно уподобиться воинам, которые перед наступлением отпускают коней и бегут, бросив на произвол судьбы полководцев. «Уж очень хитра твоя хозяйка. Хочет все сделать моими руками и прослыть доброй за счет госпожи. Передай ей, что я выдам ровно столько, сколько положено, ни больше, ни меньше. А если уж ей хочется показать свою доброту, пусть выздоравливает скорее и распоряжаются, как ей угодно». Пинер сразу догадалась, в чем дело, и, заметив, что Танчунь вне себя от гнева умолкла и отошла в сторонку. В это время из главного господского дома возвратилась Бао-Чай. Не успела она и слова сказать. Как появилась служанка, и доложила еще о каком-то деле. У Танчунь лицо было мокрое от слез, и девушки служанки поспешили подать ей таз для умывания, полотенце и зеркало. Танчунь сидела на низкой скамье, и девочка-служанка, подавая ей таз с водой, опустилась на колени. Ее примеру последовали остальные девочки, те, что держали полотенце, зеркало, румяна, пудру и помаду. Заметив, что здесь нет шишу служанки-танчунь, Пионер засучила танчунь рукава, сняла с ее рук браслет и прикрыла грудь большим полотенцем. Не успела Танчунь вымыть руки, как доложили. «Барышня, пришли из школы, просят выдать плату за господ дзя и Дзя-Ланя». «Да погоди ты!» — прикрикнула на служанку Пинер. «Не видишь, барышня умывается?» «Спросят, тогда и ответишь, а то суешься со своими делами». «Забыла, как являлась ко второй госпоже Фэнзэ?» «А барышня добрая, все вам прощает. Вот пожалуюсь на вас второй госпоже, она вам спуску не даст. Тогда не обижайтесь. Простите меня!» — испуганно пробормотала служанка и скрылась за дверью. «Жаль, ты не пришла раньше», — пудрись сказала Танчунь, обратившись к Пенер. «Не видела самого забавного. Даже такая опытная служанка, как жена усинь но тоже вздумала нас морочить. Хорошо я сообразила, как поступить. Спрашиваю ее об одном деле, она заявляет, что ответить не может. Ей, видите ли, надо заглянуть в счета. Я поинтересовалась, заглядывала ли она в счета и при твоей хозяйке, второй госпоже Фэнзэ». «Да если бы она так поступила при моей госпоже, то ноги ей перебила бы», — ответила Пинар. «Вы, барышнях, не слушайте. Они считают, что старшая госпожа Ливань нет мира сего и в житейских делах ничего не смыслит. А вы тем более, потому что молоды и неопытны. Вот и норовят с толку вас сбить, запутать, да и от работы отлынивают». Она обернулась к двери, за которой стояли служанки, и крикнула. «Распустились!» — Погодите, выздоровеет вторая госпожа Фэнзэ, она вам покажет! Женщины робко возразили. — Барышня, ведь вы умные и знаете пословицу. Кто провинился, тот и держит ответ. Разве посмеем мы обманывать господ, а тем более новую хозяйку, молодую и неопытную? Да провалиться нам на этом месте, если мы ее чем-нибудь прогневали. — Вот и хорошо, что вы все поняли! — усмехнулась Пинар и продолжала разговор с Танчунь. «Вы же знаете, у второй госпожи столько дел, что совсем всем ей не усмотреть. Возможно, и у нее бывают упущения. Недаром, говорят, со стороны виднее. Вы на себе это испытали, и потому знаете, как говорится, где убавить, где прибавить. Главное, вторая госпожа осталась довольна и не рассердилась на вас». «Как мила, Пинер!» — в один голос воскликнули Ливань и Баочай. «Неудивительно, что Фэнзэ ее так любит. Раньше нам и в голову не приходило, что где-то можно прибавить, а где-то убавить, но своими словами ты нам напомнила, что надо обсудить еще два важных дела, так что большое тебе спасибо!» «Я была до того рассердилась, что хотела сорвать злость на ее госпоже!» — вскричала Танчунь. «А она, видишь, какой дала умный совет? Я даже растерялась!» Танчунь позвала служанку, стоявшую у двери, и спросила, «На что тратят ежегодную плату за обучение в школе Дзяхуани и Дзяланя? Ведь за каждого из них вносят по восемь лянов серебра». «На эти деньги покупают кисти, бумагу, тушь и прочие принадлежности», — ответила женщина. «Но ведь деньги на детей выдают взрослым», — сказала Танчунь. «Наложница Джао получает два ляна за Дзяхуаня. Сижень все сполна получает за Бао Юя». Деньги задзял Аня, получает его мать. С какой же стати еще за обучение платить по восемь лянов? Некоторые дети только ради этих восьмя лянов и ходят в школу. Так никуда не годится. Скажи своей госпоже, Пинер, что эти расходы пора упразднить. «Давно пора, барышня!» — поддакнула Пинер. «Об этом моей госпоже еще в прошлом году утолковали. Но за делами она, видно, забыла». Женщину-служанка не осмелилась возражать, кивнула головой и ушла. Вскоре из сада роскошных зрелищ принесли короб с едой. Шишу и Сююнь поставили перед Ливане Танчунь небольшой столик. Пинер стала расставлять кушанье. «Зачем ты хлопочешь?» — спросила Танчунь. «Ты все нам сказала, что нужно. А теперь иди занимайся своими делами». «Дел у меня сейчас нет», — возразила Пинер. «Госпожа, посылая меня к вам с поручением, велела к тому же помочь». «А почему не принесли поесть барышне пао-чай?» «Пусть пообедала бы с нами», — промолвила Танчунь. Девушки-служанки бросились на террасу и передали другим служанкам. «Пусть принесут сюда обед барышни Бао-чай». «Незачем людей беспокоить!» — крикнула Танчунь. «У них есть дела поважнее. Вы что, не соображаете, кого надо посылать за едой или чаем? Пинер делать нечего. Она пусть исходит». Пенер почтительно поддакнула и вышла. Однако служанки у дверей ей потихоньку шепнули, «Зачем вам ходить? Мы уже послали туда». Они смахнули платком пульс крыльца и сказали, «Присядьте, погрейтесь на солнышке. Вы так долго стояли, что утомились, пожалуй». Пенер села на ступеньку, но тотчас же две другие женщины принесли из чайный матрас, разослали на крыльце и обратились к Пенер: «Крыльцо — холодная башня, на матрасе удобнее и чище, пересядьте, пожалуйста. Спасибо вам." Улыбаясь, поблагодарила Пенер. Служанка подала Пенер чашку свежезаваренного чая и тихо сказала: "Это чай необычный, мы подаем его только барышням. Я принесла вам ответить». Дать... Пенер взяла чай и, указывая пальцем на стоявших перед ней служанок, произнесла «Совсем распустились!» «Танчунь молода, ей неловко вас приструнить. Так за это ее уважать надо, а не обманывать, не относиться свысока. Делайте все не так, а потом обвиняйте ее в грубости. Ох, и поплатитесь вы за это! Уж если она разойдется, ни госпоже Ван, ни второй госпоже Фэнзе не справятся с ней!» поистине опрометчиво поступаете старайтесь яйцом разбить камень мы тут ни при чем возразили женщина Ту наложницу джао пришла и подняла скандал ладно вам дорогие сестры промолвила пиннар знаете пословицу когда стена дает трещину ее рушат положение наложницы джао в доме сейчас не очень то завидное вот на нее все и сваливают а для вас нет большей радости чем причинить кому нибудь зло — За эти несколько лет я вас хорошо изучила. Допусти, вторая госпожа Фэнзе хоть малейшую оплошность, вы бы ей давно на голову сели, да и сейчас ищете случаи ей напакостить. Вам только попади на язык, и в то же время вы боитесь ее, потому что она жестока, я и то боюсь. Тут как-то был у нас с ней разговор, и мы решили не потакать больше слугам, иначе не будет конца ссором и дрязгом. Танчунь хоть и молода, но даже вторая госпожа Фэнзэ из всех старших и младших сестер своего мужа только с ней одно и считается. Как же вы смеете не уважать барышню? Вдруг появилась Цювэнь. Служанки справились о ее здоровье, предложили сесть и сказали, «Отдохните немного, барышни, пока госпожи обедают, а как только уберутся со столов, пойдете с докладом» я не чита вам чтобы ждать с улыбкой произнесла цювень и направилась в зал однако пенер попросила ее не ходить Цювэнь обернулась и только сейчас заметив пенер спросила ты что сюда в сторожа нанялась она подошла к пенер и села рядом зачем пришла осведомил спинер спросить когда выдадут деньги за месяц на баую и нас самих ответила Цювэнь. «Неужели это так важно?» — покачала головой Пинер. «Послушай меня, скажи жень чтобы никого сюда больше сегодня не посылала, на все будет отказ». «А в чем дело?» — удивилась Цювень. Пинер и служанки, перебивая друг друга, стали рассказывать о том, что здесь недавно произошло. «Они ищут к чему бы придраться», — говорили женщины, «чтобы кого-нибудь наказать в назидание остальным. Зачем же лезть на рожон? Придерутся к вам, да еще и накажут, а старая госпожа и госпожа Ван расстроятся». «Если же все обойдется, опять-таки станут говорить, к одним придираются, другим потакают, потакают тем, кому покровительствует старая госпожа и госпожа Ван, чтобы выслужиться за счет слабых и беззащитных. Подумать только, дважды барышня Танчунь отказалась выполнить просьбу второй госпожи Фензе, и никто не посмел ей перечить?» ю высунула язык и воскликнула какое счастье что барышня пенер меня предостерегла не то я, как говорится угодила бы носом в залу пойду предупрежу остальных пока не поздно вскоре после ее ухода принесли обед для баа чай пенер взяла у служанки короб с блюдами и направилась в зал чтобы прислуживать за столом наложница джава уже ушла За столом друг против друга сидели Баочай, Танчунь и Ливань. Баочай лицом к югу, Танчунь к западу, Ливань к востоку. Служанки, за исключением самых близких и доверенных, не осмеливались входить в зал, стояли на террасе, ожидая, когда их позовут, и рассуждали между собой. Лучше не наживать себе неприятностей и делать все, что прикажут, чтобы нас не считали бессовестными. Уж если тетушке У досталось, то что говорить о нас? Так, тихонько переговариваясь, они ждали окончания обеда, чтобы доложить о своих делах. Из зала доносилось лишь легкое покашливание. Ни звона чашек, ни стука палочек слышно не было. Спустя немного девочка-служанка отодвинула дверную занавеску. Две другие служанки вынесли стол, а три служанки принесли из чайной полоскательницы. Затем в зал вошли служанки, которые убрали тазы для мытья рук и унесли полоскательницы, после чего Шишу, Суюня, Пинер принесли три чашки чая. Наконец на пороге появилась Шишу и приказала девочкам-служанкам «Ждите здесь, мы поедим, а потом сменим вас, только не вздумайте садиться». Лишь теперь в зал вошли женщины и стали по очереди докладывать о делах, обстоятельно, осторожно, не болтая лишнего, не то что прежде. Гнев Танчунь постепенно утих, и она обратилась к Пенер с такими словами — Я давно хотела посоветоваться с твоей госпожой об одном важном деле, да все забывала. — Кстати, барышня, поучай здесь. Пойди пообедай и сразу возвращайся. Мы вчетвером все обсудим, а затем еще спросим у твоей госпожи, как поступить. Как только Пинер вернулась к себе, Фэнзе ее спросила, где ты так долго была? И Пинер подробно рассказала о том, что произошло в малом расписном зале. — Ну и третья барышня! — вскричала Фэнзе. — Значит, я не ошиблась в ней? Жаль только, что несчастная судьба у нее, и родилась она от наложницы, а не от законной жены. «Неважно», — с улыбкой возразила Пенер. — «кто осмелится ее презирать за это?» «Ничего ты не смыслишь», — со вздохом промолвила Фензе. «При том, что законные и побочные дети между собой равны, у дочерей положение хуже, чем у сыновей. Люди сейчас привередливы, и когда придет пора выдавать танчунь замуж, женихи первым долгом поинтересуются, от кого она рождена». Многие не очень-то жалуют побочных дочерей, хотя по характеру побочная дочь может оказаться в ост раз лучше законной. Все зависит от того, какой жених. Какой-нибудь несчастный, который станет докапывать с побочной она или законная дочь, или же счастливчик, который возьмет ее в жены, не интересуясь этим. «Знаешь», — смеясь продолжала Фензе, — «за последние несколько лет я придумала множество способов сократить расходы нашей семьи, и, вероятно, за это меня осуждают и ненавидят. Я, как говорится, села верхом на тигра, а сойти не могу, потому что он сразу меня сожрет. Расходов у нас много, доходов мало, а мы все придерживаемся правил, давным-давно установленных предками, забывая, что источники доходов у нас не те, что прежде». «Если сократить расходы и ввести строгую экономию, скажут, что мы скупы, станут насмехаться над нами. Прислуга будет роптать, а старая госпожа и госпожа расстроятся. Все надо делать исподволь, составить определенные планы и осуществлять его, иначе через несколько лет дом наш придет в полный упадок». «Совершенно с вами согласна», — поддакнула Пеннер. Ведь в семье есть четыре барышни несколько молодых господ. Одних надо выдать замуж, других женить, да и старая госпожа. На это я подсчитала денег хватит, — улыбнулась Фэнзэ. Свадьбу Бао Юй и сестрицы Дай Ю, например, старая госпожа устроит на свои личные деньги. Из общей казны расходовать не придется. В свадьбу второй барышни Инчунь возьмет на себя старший господин Дзяше. Остаются третья барышня Танчунь и четвертая барышня Сичунь. «На свадьбу каждой из них придется израсходовать тысяч семь-восемь лянов серебра. На женить Будзяхуане уйдет не больше трех тысяч, а, кажется, мало сэкономим на чем-нибудь». «На старую госпожу денег уходит мало. Все необходимое у нее есть. Самое большее, что на нее придется потратить, учитывая возраст, — это три-пять тысяч лянов. На это тоже хватит. Единственное, чего я опасаюсь, — это всяких крупных событий. Достаточно одного-двух и всему конец. Но не будем загадывать. Пообедай скорее и сходи послушай, что тебе скажут». К счастью, появился толковый человек, а я все печалилась, что ни у кого не найду поддержки. Есть, правда, Бау Юй, но пользы от него мало, как и от госпожи Ливань, ведь она богомолка. Не лучшая вторая барышня Инчунь, а четвертая барышня Сичунь еще слишком мала, к тому же она из семьи Нинго». «О Дзя Лани и Дзя говорить не приходится, они, как озябшие котята, только и ждут, когда их пустят погреться на кан. Даже зло берет, что такие ничтожества на свет рождаются. Умного слова от них не услышишь. А сестрица Линь Дай и, и сестре Бао Чай ничего плохого сказать нельзя, но они только родственницы, и наши дела их не касаются. Линь Дай как фонарик, подует, ветер угаснет». А баба чай живет по правилу лучше промолчать, чем сказать. Спросит, покачаю головой, мол, знать не знаю, ведать не ведаю, от нее ничего не добьешься. Зато барышня Таньчунь умница и говорить мастерица. К тому же она из нашей семьи, и госпожа ее любит. Вот только с виду она не очень-то привлекательна, а и не удивительно. Эта старая карга-наложница Джао то и дело устраивает скандалы и портит ей настроение. Характер же у Танчунь замечательный, не хуже, чем у Баоюя. Юя. Кого я терпеть не могу, так это Дзяхуаня. Давно бы из дома выгнала, будь на то, моя воля. А Танчунь я непременно поддержу, раз она хочет сократить расходы. По крайней мере, я не буду одинока в своем намерении». «Признаться, я молю небо, чтобы мне ее дали в помощницы. Тогда ни о чем не придется беспокоиться. Да и госпожа то этого только выиграет. Было бы жестоко с моей стороны пойти и наперекор лишь из собственной корысти». Только действовать нужно осторожно, с оглядкой, как говорится, подготовить себе тылы, иначе меня все возненавидят, и я стану посмешищем в глазах людей. А насмешки ранят больнее кинжала. И тогда, будь у каждой из нас хоть по четыре глаза и по два сердца, стоит лишь оступиться, и все погибло. И вот в этот опасный момент Танчунь приняла на себя все хозяйство, отвела, можно сказать, от нас удар. И вот еще что. Ты хоть и умна, но, боюсь, не сможешь остаться до конца твердой. Танчунь же совсем молодая, а как прекрасно разбирается в делах, да и в речах воздержана. Она и грамотнее меня, и нрава более крутого. Пословица гласит «Хочешь выловить разбойников, поймай главаря». Танчунь пытается устанавливать свои порядки, и первым долгом, разумеется, это отразится на мне станет придираться не перечь ей напротив хвали и выказывай всяческое уважение не бойся запятнать мое доброе имя теперь главное не спорить станьчунь вы что меня дура считаете перебила ее пенер ведь именно так я и действую а вы вздумали меня получать только и слышно вы и я с улыбкой промолвила Фензе. но чего так разволновалась? просто я полагал это никого кроме меня признавать не желаешь вот и решила тебя получить — Если же ты сама до всего докопалась, значит, умнее меня. — Вам не нравится, что я говорю вы? — улыбнулась Пенер, подставляя щеку Убейте, мне не привыкать. — Ах ты дрянь! — вскричала Фензе. — Все считаешь, сколько я совершила ошибок? Ведь знаешь, что я болею, осердишь меня. — Ну ладно, я на тебя не в обиде. Давай пообедаем вместе, все равно здесь никого нет. В это время вошла Феннер, а с ней несколько девочек-служанок, которые внесли столик. Фэнзе съела немного супа из ласточкиных гнезд и две чашечки маринованных овощей. Затем Фэнер поставила на столик четыре блюда для Пинер и положила ей рис в чашку. После обеда Пинер подала Фэнзе полоскательницу, подождала, пока та прополощет рот, и, сделав кое-какие указания, Фэнер отправилась к Тэнчунь. Во дворе стояла тишина, уже все разошлись. Если хотите узнать, что случилось дальше, прочтите следующую главу.